Глава 14. На горячем поле. «Настенька!» — воскликнул Тумба. «Ты уложила своего бутуса. Иди-ка посиди с нами. Смотри, рябчик нас обыгрывает!» Настенька спокойно, с достоинством на своем красивом лице, в довольно изящном черном платье подошла, сложив руки на груди, к Тумбе и стала за его спиной. Игра шла в банк, который заложил рябчик. Понтировали на серебро, только пузан и тумба ставили скомканные бумажки. Всех играющих было больше 20 человек. Некоторые играли пополам с другими или были в доле у играющих. Игроки увлеклись ставками. Тишина нарушалась только редкими возгласами при расчетах, когда возникало сомнение. Тумба взял руку Настеньке и приложил ее к своим губам. — А ты не хочешь попробовать счастье? — спросил он ее. — Ты знаешь, я терпеть не могу карт. — Что это за Настенька у него? — спросил Сенька-косой у своего товарища Федьки-домушника. Они не играли и стояли поодаль. «А разве ты не знаешь ее?» «Это брат особо из редких. Она года два тому назад была певицей в приказчичьем клубе и водила за нос одного старика со звездой льва и солнца. Ей теперь разъезжать бы на рысаках. Она полюбила вот тумбу и пошла за ним. Сначала они в городе жили, но после разгрома в конюшенной улице пришлось сюда переселиться». Сыскная полиция разыскивает его по двадцати восьми кражам и грабежам. Рисковать-то ему к ней ходить нельзя было, следили. Он и предложил ей сюда переселиться. Видишь, как отлично устроились. Зимой он ее с ребенком отсылает в деревню, а летом здесь вместе живут. Они ищут. Кто-то поговаривает, что и ей, кажется, эту зиму здесь придется провести». В нее Васька-форточник влюбился и из ревности выдал их сыщику, рассказав все, как они живут. Пожалуй, теперь и ей не миновать этапа, если поедет в деревню. «О, хороша ведь!» «Да, не дурная и фигура, и рожицей взяла!» «Она, стала быть, участие не принимает в его работах?» «Нет, видишь, какое она ему гнездышко устроила!» И тумбачонок маленький, и пища горячая, и уголок мягкий, теплый. Худо ли ему? Если бы нам с тобой по такому домику умирать не надо. Это верно. Хорошая баба дороже всего, всю жизнь скрасит. Мне безинтересно познакомить читателей с личностями Сеньки Косовой и Федьки Домушника. Оба они начали свою карьеру в Вяземской лавре под ближайшим и непосредственным руководством Макарки Душегуба, который после убийства семьи купца Смирнова и Аленки бесследно исчез из Петербурга. Сенька сделался преемником Макарки в Вяземской лавре. Он до сих пор наводил грозу на всех обитателей лавры. Курчавые волосы свешиваются в беспорядке на лоб и почти закрывают сильно разбегающиеся глаза. Густая растительность на щеках какими-то клочьями покрывает весь низ лица так, что издали он похож на какого-то орангутанга. Несмотря на свои 30-32 года, он выглядит стариком. Совершенно желтая кожа лица и рук покрыта морщинами. Страх, который вселяет Сенька, объясняется его заведомой жестокостью. Всем памятен изрубленный в котлету труп, найденный в стеклянном коридоре Лавры. Многие видели, как Сенька душил и после рубил Рябова Степку, сдавшего его полиции. Но никто не смел сказать об этом и Сенька вышел из суда оправданным. Долго не могли забыть, как Сенька заманил в лавру богатого купца, обобрал его, задушил и выбросил тело на двор. Так никто после и не узнал, кто был этот человек. А в убийстве, хотя и подозревали Сеньку, но улик никаких не было. Десятки раз Сеньку ловили, судили и всегда оправдывали потому что на суде он защищался лучше всякого адвоката, а все дела свои обставлял так ловко и осторожно, что с поличным поймать его не удавалось. Сотни раз полиция его высылала, но всякий раз он тотчас же возвращался, потому что без труда убегал с этапа, не доходя даже до места административной высылки». В конце концов, на него рукой махнули и отступились, а товарищи бродяги с умилением взирали на него, как на достойного преемника макарки душегуба. Однако сходиться или дружиться с ним никто не решался, за исключением одного Федьки-домушника. Этот Федька беглый из Сибири поселенец, успевший на своем веку. Загубить тоже немало христианских душ. Его специальность – влезать в квартиры и дома для совершения краж. И отсюда прозвище. Оба одних лет одного внешнего вида и одних инстинктов. Они сошлись близко и большую часть преступлений совершали сообща, вместе. Раньше их было трое, но третий, ворон, исчез с прошлого года – Вот при каких обстоятельствах. Однажды в окрестностях Новгорода, в лесу, они повесили одного встретившегося им молодого человека. Просто повесили. Напали, повалили, сделали петлю и вздернули на дерево. А пока несчастный умирал в агонии, они его раздевали и грабили. После, при дележе добычи, Ворон остался недоволен и ругаясь, погрозил, что он их выдаст. Сенька переглянулся с Феткой, и участь ворона была решена. Одним прыжком Сенька повалил ворона, надавил на грудь коленом и стиснул горло пальцами. Фетка быстро приготовил петлю, и через минуту ворон висел рядом с окоченевшим уже юношей. Когда на другой день Новгородские власти нашли трупы повешенных, Сенька с Федькой были уже далеко. Тумба, игравший довольно рассеянно, заметил пристальные взгляды подвыпивших друзей, любовавшихся Настенькой, и шепнул ей что-то на ухо. Настенька ушла в свою хату, к тумбачонку. Игра принимала все более крупный и азартный характер. Рябчик, выигравший сначала около 300 рублей, стал теперь проигрывать. Скоро он объявил, что денег в банке нет. — Без денег, брат, нет игры. Пусть другой закладывает банк. — Давайте я заложу, — предложил Сенька косой. — Закладывай. Сенька вынул пачку кредиток и бросил на траву. — Ишь ты, и деньги-то в крови. Не мог руки раньше вымыть, — укоризненно произнес Тумба. «Ладно, все равно, не привыкать вам к крови-то. Тасуй карты». «Отвечаю, не больше ста», — произнес Сенька. «Ого, высока, значит». Со всех сторон посыпались деньги. Сенька играл спокойно, хладнокровно. Отдавал и брал куши без всяких замечаний и возгласов. «Банк утроился», — произнес он, пересчитывая груду кредиток. «Я кончил». «Мечи еще! Не хочу!» «Что ж ты, обыгрывать нас пришел? Я кончил по правилам!» Он напихал кредитки в карманы и вышел из круга. «Ну, давайте я теперь заложу!» — объявил Федька. «Вот мы хотим, чтоб Сенька метал!» «А я не стану!» — произнес он. «Братцы, не ссориться!» — вмешался в спор Тумба. «Пожалуйста!» Сенька утроил банк и его право прекратить игру. «Не все ли вам равно, кто мечет? Ну, я заложу». «Зачем он уважить нас не хочет? Здесь не Вяземская лавра, мы его не боимся. Пусть играет». «Не буду», — дразнил Сенька. Тумба подошел к нему. «Я вас прошу не заводить у меня скандала. Вы имеете право не играть, но дразнить моих гостей не смеете». Долг вежливости и товарищества обязывал бы вас сыграть, хотя вы можете этот долг не исполнить. Но, во всяком случае, поведение ваше заставляет меня просить вас оставить нашу компанию. Это изгнание? Принимайте, как хотите, я не приглашал вас. Мы, кажется, привыкли все являться без приглашения и уходить против воли, но здесь я не разбойник, а гость. Вы гость незваный, а я хозяин, исполняющий желания гостей. Таких же бродяг, как и ты сам. Но нисколько не хуже тебя, ответил Тумба, и в воздухе раздалась звонкая пощечина. Удар был так силен, что Сенька упал. Вскочив на ноги, он бросился на Тумбу, но десятки рук оттащили его. Федька попробовал было выступить на защиту товарища, Но его сейчас же оттерли. «Ребята!» – произнес Рябчик. «Давайте пороть его! Пропишем ему полсотни ременных!» «Браво! Браво!» Несколько человек потащили Сеньку в кусты. Скоро оттуда стали раздаваться равномерные удары и монотонный свист в воздухе от взмаха ремня. Криков не было слышно. «Довольно, братцы!» – просил Тумба. «Отпустите его!» «Прибавьте еще за меня пяток!» — раздались возгласы. Наконец все стихло. Товарищи вернулись, и игра продолжилась, как ни в чем не бывало. Сенька не мог сам встать. Федька взвалил его себе на плечи и потащил лесом к дому. «Ты теперь смотри, тумба, да поглядывай, как бы Сенька тебе не подстроил чего!» «Не подстроит. Он знает, что я тоже шутить не умею!» У нас в тайге, в Енисейской губернии, за такие штуки против товарищей Короткий суд. Связывают по рукам и ногам и кладут на муравейник, на съедение муравьям. И здесь с ним тоже будет, если посмеет. А все-таки, Настеньку, ты поберегай. Не таковский человек, Сенька, чтобы простить обиду. Сам виноват. Сам-то сам, сам все-таки выпарал, то он не сам себя. Солнце было уже высоко, когда товарищи кончили игру. Тумба предложил выпить разгонную. Стала Настенька, спавшая не раздеваясь. Все начали чокаться, благодарить хозяев. Через полчаса лужайка опустела. Тумба остался один со своей семьей. Он потянулся, зевнул и полез в свою хижину. Измученный Тумба скоро... Захрапел богатырски. Не спала только Настенька, укачивавшая ребенка. Вдруг она услыхала какой-то шорох около хижины и увидела огненные языки. Она стала расталкивать мужа, но тот спал беспробудно. В хижине нельзя уже было дышать от дыма, когда наконец Тумба протер глаза, вскочил и стал отворять дверь. Она не подавалась, несколько сильных ударов плечом не могли распахнуть дверь. Дыму набралось столько, что Настенька с ребенком лежали уже неподвижно. Сам Тумба терял сознание.